И снова засада. Нужно заметить, что течение войны изменилось уже кардинально. По сравнению с тем, что случилось тогда, в истории оставленного мной мира. Коммуникации Наполеона перерезаны не просто партизанскими отрядами, а более чем двумя армейскими корпусами. Фактически армией. Чичагов со своей Дунайской уже наверняка соединился с третьей обсервационной генерала Тормасова и не раздавил саксонцев Ренье и австрийцев Шварценберга исключительно по соображениям дипломатического характера. Павлоградцы, насколько я помню, по тем же самым мотивам им даже захваченные в бою стандарты вернули. Нет, должны ребята с Юганом пару корпусов на поддержку отрядить. Ничем ведь не рискуют. Правда, сам Наполеон... Узнав о том, что мы здесь устроили, вряд ли станет так долго засиживаться в Москве, если сумеет ее занять, конечно. Получив информацию о перерезанных тылах, скорее всего, поспешит обратно пораньше, что уже не критично. Битва под стенами столицы, если и произойдет, то позже, на 3-4 недели. Поэтому возвращаться к границе французам предстоит практически по той же погоде, что и было, и по той же бескормице, что важнее. Только теперь выжирать крохи припасов, заготовленных в Смоленске, будут три корпуса вместо одного. Так что даже Старая Гвардия найдет в городе хрен в тряпке вместо довольствия. И это только в том случае, если мы отпустим ее из-под стен Москвы живыми и невредимыми. А нашим партизанским формированиям пока достаточно встать поперёк немногих проезжих дорог и спокойно повыесть гарнизоны, оставленные на данной линии. Связаться с адмиралом Чичаговым и ждать от него подкреплений. Приблизиться к Смоленску и висеть домкратовым мечом. Примечание. Это словосочетание использовал старшина, когда я служил срочно. Домкратовым мечом на всем западном направлении от города. А там уж, Ваше Корсиканское Величество, пусть французские солдаты друг друга жрут. Осень в этом году наглядно показала, что будет она скорой и быстротечной, что уступит место зиме значительно раньше обычного срока. В багрец и золото одетые леса забагровели-зазолотились вовсю до начала октября лист потек уже в его первые дни чем дольше промедлит наполеон тем лучше но даже если он уже тронулся в обратный путь принципиально это ничего не изменит теперь за батареи наших полевых кухонь солдаты русской армии будут каждый день получать как минимум горячую кашу горячий чай или его горячее подобие и квашеную капусту а вам глубоко неуважаемые просвещенные европейцы хрен В самом плохом смысле этого слова. В хорошем смысле, как источник витамина С, нашим, о чем мы с Бородкиным позаботились еще год назад. Французы почти два века скулили, что победил их генерал Мороз. Фигушки. Мороз, голод и болезни не в меньшей степени косили ряды и русских солдат. Кутузов довел тогда из Тарутина до Березины менее половины штыков и сабель, причем боевые потери составили всего лишь около 20% общей убыли. Теперь будет иначе. Именно на это сделана моя главная ставка. На сохранение армии от болезней, а не на динамит, бездымный порох, мины, атаки переправ и даже не на штуцерные пули. Сберечь побольше своих – значит уничтожить больше врагов. Уничтожить больше врагов, сберечь еще больше своих. И так далее. Классические случаи обратной связи на войне. Хотя, конечно, отказываться от активных действий с использованием всех перечисленных выше новшеств я не собирался. Да и начальство, кажется, тоже это поняло. «Прибыло ваше распоряжение, Вадим Федорович», — зашел ко мне Харунджей Самойлов. «С полутора десятками казачков». «Рад видеть тебя, Лукич!» — встал и навстречу казаку и протянул руку. «Полковник не возражал?» «А чего ему возражать? Приказ командующего выделить полтора десятка охотников пришел. Так что даже облегчение Марк Иванович имел, когда и со своими вызвался». «И на том спасибо. Лишнего недоброжелателя не нажил». «Помнишь наш прежний разговор?» «А то как же!» — засмеялся Харунжий. «Золота не хватать, голых девок не лапать, ждать французов в оранжевых мундирах». «Где-то так», — кивнул я. «А вот завтра мы с твоими донцами выдвигаемся». «А чей очарование ему, понимаешь?» «Хорошо было нашему всему, развалившись в кресле, прихлебывая как минимум чаек, рассуждать про пышное природу увидание. Позднюю осень значительно точнее охарактеризовала моя Ленка. Не визжат, а рощегол. <смех> не визжат рощи рощеголы, если кто сразу не понял. Была у нас с ней такая манера — прикалываться над классикой. А в переводе на нашу нынешнюю Ситу Йовину погода была самой, что ни на есть, октябрьской. То есть гнусь, мразь, вода внизу и сверху, холодный ветер и свинцовое небо. Хотя, кому я жалуюсь, сам ведь предложил на пути отступления ворога нашего установить в уцелевших, но брошенных крестьянских домах зажигалки. Только практика показала, что я еще больший дурак, чем мое начальство. Целых, отдельно стоящих домов имелось практически хрен да ни хрена. И ни один из них не пустовал. И нужно было оказаться дипломированным идиотом чтобы пытаться штурмовать какой-то из них силами моего отряда. То есть дом-то мы взяли бы, но ценой таких потерь. Да и делать это особого смысла не было. Мы не партизанить отправились, а главным силам армии, и первоочередной задачей являлось не побольше навредить ворогам, а прибыть как можно скорее в точку назначения. С десяток казаков шел приблизительно в версте впереди нашей основной группы. А двигался, отстав приблизительно на такое же расстояние. Все-таки требовалось поберечься от непредвиденных дорожных встреч с противником. Под Смоленском сработало. Из-за поворота показались мчащиеся во весь опор танцы из авангарда. — Карета! Двадцать садников эскорт! Минут через десять здесь будут! — затараторил, подскочивший ко мне Самойлов. — Двадцать? — Если быстренько организуем засаду, то вполне можем слопать такое количество французов, не особенно вспотев. И местечко неплохое. С одной стороны дороги ельник мрачной стеной, а с другой — луг. К тому же в карете явно не какой-нибудь капитан барышню катает. «Понятно. Давай со своими туда!» Я протянул руку в направление, где вдоль дороги снова вырастал лес с обеих сторон. «Встретишь прорвавшихся!» Идут ребята, уже слышно. В подзорку разглядел, что в охранении драгуны. Причем, если не ошибаюсь, воистину французские, а не какие-нибудь прусаки или беспальцы. Примечание. Так часто называли вестфальцев. Те самые металлические каски с конскими хвостами. И мундиры зеленые. Действительно, около двух десятков всадников. На кого же это так разорились наши недруги? У них уже вроде с кавалерией должны проблемы начаться. Ввиду бескормицы и боевой убыли. Что за важная шишка в карете рассекает, если ей такой эскорт отрядили? А не сам ли император решил смотаться пораньше, чтобы по самолюбию уже совсем безжалостно не настучали? Маловероятно, конечно, но кто знает... Понеслось. По моему сигналу Маслеев самолично вышиб скозил кучера кареты. Тут же щелкнули из своих штуцеров остальные егеря и Тихон. Молодцы, ребята, минус пять. Полетели в сторону колонны динамитные шашки. Тут менее удачно. Из пяти сработали четыре, но одна почти под самой каретой. Так что ошалевшие лошади немедля завалили ее на обочину. Вот и ладненько. Теперь главное эскорт. А ведь не откажешь в соображаловке французам. И в мужестве тоже. Мгновенно поняли, где мы, так же, как то, что нас совсем немного. Спешились и ломанулись в лес. Пара пистолетных выстрелов со стороны моих минеров, и пошла рукопашная. 8 на 12. Причем 8 — это мы. А ягеряне кортики не успели к ружьям пристроить. Не для второго выстрела перезарядиться. И тесаки моих минеров никак не средство противодействия палашам, французских драгунов. В одного я разрядил пистолет. Остается одиннадцать. Выхватил шпагу. Где Самойлов, зараза? Неужели не видит, что все завертелось именно тут? Наколол на клинок еще одного лихого кавалериста, размахивавшего своим тяжелым железом, и почти словил палашом по черепу. Не, Тихон — это что-то. Мало того, что поймал руку, направляющую сталь в сторону моего кумпола, так еще и никогда не видел, как человека обматывают вокруг сосны. Одним движением. То, что сползло со ствола, не могло уже называться ни драгуном, ни человеком вообще. Наверняка ни одной целой косточки в этом туловище не осталось. А длинные палаши тяжелой кавалерии служили в пешем бою плоховато. Это вам не отступающую пехоту с коня рубить. Даже егерские штуцеры являлись более сподручным оружием, если вокруг торчат еловые лапы, а именно в ельник мои ребята и отступили. Там не размахнешься. Спиридон с Гафаром при этом спокойно и деловито вышибали спешных кавалеристов с безопасного расстояния. Ну и Самойлов со своими донцами, наконец, сподобился появиться. В живых осталось трое французов. У нас двое Игоря и Кречетов ранены, достаточно легко, правда, но возвращаться придется, стационарное лечение требуется. Я штопать раны иглой и нитками без наркоза не умею. Да и с наркозом тоже. На дороге Егорка и один из подчиненных Харунжева уже держали за шкирку содержимое кареты, явно штаб-офицер, а может и генерал даже. опрокидон транспортного средства для пациента даром не прошел, но, как я убедился парой секунд позже, навыков этот гад не утратил. «Ваше высокоблагородие!» — подошел ко мне один из минеров, который был отправлен вместе с Гаврилычем в устье данного участка. Он Василия Гавриловича из пистолета. Только сейчас заметил, что моя правая рука, мой унтер, мой Гаврилович, лежит без движения на обочине. И подходить нечего. Видно, что все. Не поймет ведь и не сообразит этот лягушатник, что если бы убил какого-нибудь командира бригады, то большего бы вреда русской армии не нанес. Где ж я теперь такого? «Вы люди, лишенные чести!» — заквакал за моей спиной пленник. «Варвары! Животные!» Дико захотелось немедленно задушить гаденыша собственными руками. Мой французский находился все еще на достаточно скромном уровне, но все, что выгодил данный офицеришка, понять было несложно. «Он!» — я указал на безжизненное тело своего унтера. Не собирался вас убивать. Данное сражение вы проиграли полностью. Зачем было стрелять, понимая, что это ничего не изменит? Это не сражение! Это нападение из-за угла! Заверещал француз. Вы, русские, никогда не принимаете боя лицом к лицу! Вас били русские лицом к лицу неоднократно. Но не сейчас. И сегодня тоже. Наша засада только частично уравняла счет. А потом мы вырезали и пленили охраняющих вас кавалеристов, несмотря на то, что их оставалось больше. Блин, он ведь сейчас прямо из Рейтус выпрыгнет. Ложь! Наглая и подлая ложь! Разве? Прекрасно понимая, что спокойствие в подобной ситуации значительно эффективнее ярко выраженных эмоций. Посчитайте моих людей, они все перед вами. Вспомните, сколько всадников имелось у вас. — Все равно подло, и вы никогда не посмеете выйти лицом к лицу, способный только бить из-под тишка. В этом вся Россия. — Ваше высокоблагородие, — попытался остановить меня Самойлов, — ведь он пленный, да и пусть себе брешет. — Шпагу ему. — Ну нет, сука, ты мне заплатишь за каждое мерзкое слово, что против моей родины выблевал. Я выхватил свою, отцепил ножны, отбросил их и присел в стойку. Вы сейчас сказали немало гадких слов, и поэтому умрёте. Неужели среди русских есть те, в ком течёт кровь рыцарей? Француз принял из рук Тихона свою шпагу, встал в позицию. Нет, просто чести и благородства в России побольше, чем во всей Европе. Ага, ща прям. «Так я и дал тебе дотянуться до своей груди прямым выпадом». «Да-да, с переводом, а то как же». К тому же он с выпаду ушел и закрылся только через секунду. Это уже хамство и полное неуважение к противнику. Вероятно, хотел зафиксировать эпическую картинку. Просвещенный француз пронзает варвара московита. Я, наверное, сразу же мог устроить этому чванливому интервенту множественную перфорацию организма, но торопиться не стал. Противника нужно изучить, это вам не спортивный поединок, где то пустимо пропустить первую пару уколов, чтобы потом добрать все необходимое. Фехтовальщиком клиент оказался средненьким, но даже такой способен на дурочку засадить мне сталь в туловище а этого категорически не хотелось. Любого противника нужно воспринимать всерьез и не расслабляться ни в коем случае. Терпеть, держать дистанцию и ждать. А клиент, кажется, почувствовал, что влип. Его клинок не только до меня дотянуться не мог, но и тронуть шпагу против моей воли не получалось. Все батманы приходились впустую. — Что у вас за трусливая манера фехтования? — наконец не выдержал француз русские офицеры боятся звона стали и ответил лучезарной улыбкой сопровождаемой соответствующим взглядом кажется по выражению моего лица соперник понял что приплыл ну что ж проучим нахала раз так напрашивается для начала сымитировал атаку типа поддался на провокацию А потом, когда этот франк купился и всерьез подумал, что отразил мою попытку, атаку продолжил, уже от души, по-взрослому. Острие не только распороло щеку, но и зацепило кости черепа. Наверняка малоприятное ощущение. А ты чего ждал? Кстати, получить такую рану не пальчик порезать. И больно наверняка. И чувствуешь, как из тебя льет. Причем льет не водичка. Хорошо хоть глаза не заливает. А мне именно в такой ситуации расслабляться категорически противопоказано. Запросто может теперь невооружённой рукой за клинок цапнуть и вогнать мне прямо в живот своё железо. Ему теперь терять нечего. Аккуратненько, но настойчиво стал шлёпать по клинку противника, демонстрируя потенциальную агрессию, готовящуюся очередную атаку. Сработало. Клиент не стал дожидаться и сделал два выпада подряд. Вернее, собирался сделать два. На первом же влетел в конкретную четверку, а на продолжение я уже не успевал задеть его клинком, но со всей славянской непосредственностью врезал по морде гардой». Получилось прямо ране. Кувыркнулся, разумеется, пациент, да так удачно, что я не отказал себе в удовольствии отвесить этому надутому петуху полновесный рабочий крестьянский поджопник. Убийца Гаврилыча пропахал по дорожной пыли еще с полметра, выронил шпагу, перевернулся на спину и заблеял. «Можете убить меня!» Но издеваться над военнопленным не смеете даже вы. <свят> Ты сука, я над тобой, гнида, не только издеваться могу. Я тебя могу ломтями настругать и в ближайшие нужни кашметки вывалить. Это и будет твоя могила. Выпалил это я уже по-русски, но основную суть благодаря присутствующим эмоциям гаденыш, кажется, понял. Тем более, что я не поленился сляпать примитивный перевод своих слов на язык Вольтера. Вера французов в скифскую дикость, выражение моего лица, стекающая по лицу кровь, да и все последние впечатления и ощущения, не давали повода усомниться в реальности обрисованной перспективки. На физиономии офицера нарисовался нескрываемый ужас. «Вяжи его!» — кивнул я ближайшему казаку. Тот споро принялся выполнять приказ. «Вадим Федорович!» лицо самойлова выражало нешуточное удивление вы серьезно решили этого года лукич мне что сапоги снять и показать что нет у меня раздвоенных копыт разумеется никто его резать не будет отвезем в штаб небось знает этот гальский петушок немало почта какая нибудь при нем была и вернее извини лукич ты отвезешь сам понимать должен до командующего далеко а этот ведь наверняка что то важное вез причем на запад И в Полоцке должны об этом узнать первыми. Так что с почтой? А я знаю. Одновременно с вами сюда вышел. Кузьмичев! В кареть смотрели! Так точно! Подскочивший казак протянул связку пакетов. Еще ларец, не открывали пока. И не будем. Пусть в штабе совсем тем разбираются. Я решил не тереть зря времени. Карету в лес, лошадей, что можно поймать, изловить и быстро расходимся. Не сердишься, хорунжей. — Да понимаю. Обидно, конечно, но сделаю. Доставим этого павлина в лучшем виде. Отъехали от Полоцка недалеко. На то мы простились.